Глава 28. На утро, по пути в комиссариат, Ноими получила СМС от Ромена и попросила телефон прочесть текст вслух. Потряскивающий металлом голосовой помощник позволил ей не отрывать взгляда от дороги. Войди через заднюю служебную дверь, потом объясню. Она незаметно припарковалась, прошла через подвал по коридору отделения временного содержания, поднялась на первый этаж. Успешно миновала кабинет майора Роза, через приоткрытую дверь, заметив его стоящим перед Милком, который сидел, опустив глаза, словно провенившийся, а затем повстречалась с Буске и Валантом, поджидавшими её на лестничной площадке возле широкого окна. Что-то случилось? Пока нет, но всё к этому идёт. Нойми выглянул в окно. На парковке собралось человек 20, разделившихся на две группы. Одни слонялись и курили, другие уставились в мобильнике, еще кто-то просто смотрел на окна полиции. Представить их тебе? Но и Микки внула именно в тот миг, когда Буске удивился, что они на «ты». Впрочем, среди офицеров так заведено. Итак, слева клан Доренов. Они фермеры, крупные землевладельцы. Их земли уступают только владениям моего отца. А вот Серж, отец пропавшего мальчика Алекса. И Брюно, младший в семье. Надо сказать, грязный тип. А поточнее, список судимостей у этого Брюно длиннее, чем моя рука. В юности он переходил из одной камеры комиссариата в другую. Кражи со взломом, наркота, драки, мелкое жульничество. Говорю тебе, в самом деле грязный тип. Принято, продолжай. Справа клан Костеранов, родители маленького Серила. отъезд был смотрителем старого Авалонского кладбища. Мат сиделка, оба на пенсии. Очевидной семье услышали о запросе на сравнение ДНК своих мальчиков с образцами, взятыми с обнаруженного тела. Утечка идёт от Милка? Даже не знаю, можем ли мы на него сердиться. Его мамаша опасный детектор лжи и тайн. Вероятно, что-то унюхав, она надавила и терзала его до тех пор, пока он не проговорился. Теперь Рос отчитывает его у себя в кабинете. Одной семьи не хватает, заметила Ноэми, родных Эльзы. Вот если бы мадам Сольнье нашла дорогу к комиссариату, не оказавшись вместо этого на Вольфовой горке или посреди озера, сказал Ромэн. Да и в любом случае, сама-то она убеждена, что живет с Эльзой. Она целыми днями просиживает возле окна, поджидая девочку из школы. У нас тут Дорены и Кастераны. И уж ты мне поверь, этого вполне достаточно. А не что, так и будут там стоять? Полагаю, чтобы они уехали, будет достаточно звонка из лаборатории. Тогда мы должны ускорить события, сделала вывод Ноэми. При наличии всех образцов сравнение ДНК делается в считанные минуты, так что лаборатория сдержала своё обещание. Результаты ожидали шестэн на другом конце провода. Ответ положительный. сообщил лаборант. «И кто это?» «Дорен, Алекс. Это продвигает ваше расследование?» «Полагаю, да, как все положительные результаты. Вышлите мне ваш отчет по электронке». Но Эми вернулась к своей группе в полном составе, выстроившейся возле окна. «Клянусь вам, я вообще не собирался говорить о сравнениях ДНК из дела Фортена. Но вы же знаете мою мать. Она кого угодно заставит сознаться», — воскликнул Милк. Неважно, когда они узнали, вчера или сегодня утром. Главное результат, успокоил его Шастен. Ты всего лишь избавил нас от визита к ним домой. Это ведь один из пропавших, верно, спросил Роман. Да, это маленький Дарэн. Алекс, сын фермера. Вот чёрт. И что будем делать? Что всегда делают? Сообщать о кончине. Коротко и чётко. Увидев унылые физиономии подчинённых, но Эми поняла, что объявлять плохую новость придётся ей. На долю Шестенн выпало взорвать спокойствие семейства, растоптать его жизнь. Поэтому она позволила себе чашку кофе, таким образом отсрочив на 10 минут крики и слёзы. Когда-то много лет назад она познакомилась с одним фликом, который подарил ей простую фразу: "Это не твоя семья, значит, не твоя беда". К сожалению, реальность обычно не столь проста, как поговорка. К тому же, Ноэми всегда вела расследование, как играют в шахматы, с опережением на один-два хода, так что если Фортен, людоед из Мальбуша, в самом деле похитил троих детей, то один из них не мог очутиться под водами старого Авалона. Раз он там оказался, возможно, где-то на дне, вот уже 25 долгих лет терпеливо ждут двое других. Когда Шастен появилась на крыльце комиссариата, собравшиеся мгновенно смолкли. Но имя абсолютно точно знала, о чём сейчас мысленно молятся каждый из них, только бы это не ни оказался никто из наших или лишь бы это был кто-то другой. Обе семьи восстановили свою жизнь на развалинах драмы, а какое решение они могли бы принять, если бы у них был выбор? Естественно, они предпочли поверить в то, что детей похитил Фортен. только этим они и дышали. С трудом, подыхая или задыхаясь, на всё же дышали. Теперь же новые вопросы в буквальном смысле всплывали на поверхность, и на них не было никакого ответа. Я капитан Шастен, руководитель следственной бригады, сильным и уверенным голосом обратилась она к собравшимся. В целях нормального хода расследования я попрошу вас разойтись и возвратиться по домам, всех, кроме Мсэ Даррена. Вердикт точно пули в полёте чуть не задел одну семью и поразил другую в самое сердце. Костеран едва успел поймать потерявшую сознание жену, в то время как Даррен мгновение стоически держался, пока не разразился слезами, когда младший сын Брюно упал в его объятия. Ноэми обернулась и обнаружила своих спрятавшихся в дверях смельчаков. Валанд, ты мне проведёшь краткий допрос Сержа Дерена. Под протокол сообщишь ему об обнаружении тела и отпустишь с самой общей информацией, пообещав, что мы будем держать его в курсе дела. Члены семьи и родственники только мешают, их следует успокоить, постаравшись сказать как можно меньше. Ладно, Ноэми. Услышав своё имя целиком, Шастен поморщилась. Ей вспомнилось, как уходя из госпиталя, она оторвала от дорожной сумки наклейку со своими данными, и теперь имя, но имя сократилось. Капитан или Шастен или но. Не но имя, пожалуйста. В телефонном разговоре с прокурором Радеза Шастен сообщила о возможных последствиях дела. которая в любом случае становилась очень важным для комиссариата. Вы знаете, капитан, почему нет группы полиции, которая занималась бы только нераскрытыми делами? Поскольку Шастен молчало, прокурор ответил на свой вопрос сам. Просто-напросто потому, что доля раскрытия таких дел почти равна нулю, и подобные расследования растягиваются на неопределённое время. Висяк остывает по понятной причине. Если дело не раскрыто, значит, другие уже обломали на нём зубы. Снова взяться за него, если только не мнить себя самым крутым полицейским в мире, всё равно что искать чёрную кошку в тёмной комнате. Вы мало что там обнаружите. Достаточно сказать, что все службы, которым я предложил заняться этим делом, сослались на самые веские причины, чтобы не браться за него. Вы могли бы заставить, отдать приказ чтобы они схалтурили и всё провалили. Я не уверен в эффективности расследования. Вам придётся снова выслушать все семьи, затронутые трагедией, погрузиться в их воспоминания. Думаю, что следствие пойдёт успешнее, если его будут вести знакомые полицейские, которые знают всю историю. Но Эми поплотнее устроилась в кресле. Она была уверена, что её идея заставит прокурора подскочить до потолка. Вы понимаете, здесь все уже свыклись с мыслью о том, что трое детей похищены неким Фартеном, значит, они должны быть далеко от Авалона. Обнаружение тела одной из жертв в водах озера наводит на мысль, что двое других тоже тут. Вы меня беспокоите, капитан. Почему? У вас есть другие идеи, кроме осушения озера? Вы шутите? Её предложение шокировало прокурора Он уже предвидел, как массмедиа станут смаковать подробности невероятного расследования. Не станем же мы нырять с маской и трубкой? Ухватившись за идею, прокурор тотчас нашёл решение на замену. Нет, разумеется, нет, но я разрешаю вам привлечь бригаду речной полиции Парижа. Они обладают соответствующими полномочиями и бродят по Франции в связи со всеми делами, требующими их компетенции. Я уверен, что они не знают об Авалоне. Закажите им исследование при помощи гидролокатора. Потом, если ваша гипотеза окажется справедливой, рассмотрим необходимость более значительных работ. Услышав такое неожиданное решение, но ими онемело. Даже когда прокурор положил конец разговору, она так и не нашлась, что ответить.